Нет, так, физик, мы вместе с Васькой учились. А у меня Глеб Хахаль был, думая про своё, по складам произнесла Зинка, и заметив, как внимательно Глеб слушает, весело продолжила. Продал паразит. Я ведь в другом совхозе работала, а он директора унёжена. А ей сказали добрые люди: "Меня чуть из партии не попёрли", а он и не заступился. почему? Потому. Глеб нагнулся всена, заковырялся в рюкзаке. Ты чего? Да вот. Он вытянул из рюкзака джинсы. Постирать хотел, вроде грязные. Он протянул Зинке джинсы на цим. Ой, вскочила Зинка. Мать твою, прошу прощения. Отвернись-ка. Славка приедет, сдерёт, но уж хрен-то не отдам, ну-ка. Глеб обернулся. Зинка с удовольствием огладила себя по бёдрам. Скажи хоть, как они называются по науке? Ли. Славка приедет, так и скажу, ли. Пусть завидуют. Эх, зеркала нет. А у тебя дети есть? Вроде есть. Ниночка на манер дочки твоя? Не то, чтобы, но вроде я её ниночку от смерти спасу. У ней мать тоже, как вы, Зина, Зинаида Львовна. У неё муж бестолковый, она уже с ним развелась почти, а он возьми, да и наследни напоследок. Как наследи где? Ну, забеременела она, в смысле, а аборт делать не пожелала, а время родить пришло, говорит, не буду. И в роддом не пошла, дом родила по секрету с подружкой. Подружка звонит, приезжая, Глеб Зине плохо, помирает, можно сказать, почти. Я туда. Зина родила уже и плачет. Не буду плачить, кормить её не хочу, не надо мне её. Я и тогда обеих вас в тюрьму посажу, как убийц запланированных. Сейчас в милицию побегу и посажу вас как свидетель смерти. Одно вам скажу и другое, или я в милицию бегу вас сажать, или вы девочку грудь её покормите временно, а я за врачом. Согласились, сучки. А теперь, как выпьет, плачет, спасибо, мол. Глеб замолчал. Зинка сидела на соломе и внимательно смотрела на него. Чего-то я всё про своё. Это всё пустое ля-ля бу-бу, мол. Вот у вас действительно жизнь хлопотная, про рабам не женское дело. Не женское, вздохнув покорно согласилась Зинка. А что делать? Если б не ребята, посидела бы себе в конторе, 130, чем плохо. Она вздохнула. Вот вы учится всё в контору, Зинка зевнула. И идти надо, а не хочется. Хорошо у тебя здесь. Анна чуть капризно шлёкнула по сену руками. Не пойду никуда. Над Зинкой сквозь обрешётку, недопокрытую шифером, светили звёзды. Зинаида Анатольевна, Глеб сидел возле зарытой в сено Зинки. Он накидал на неё поверх одеяла всё, что было своего и зябко сотулился в одной рубашке. Сейчас, сейчас, забормотала она и глубже зарылась в сено. Зинаида Анатольевна, ещё раз прошептал он и, удивившись своему шёпоту, перешёл на нормальный голос. Зина, Зиночка. 5 минут ещё, сейчас. Она зашевелилась, высунула из сена взлохмаченную голову. Господи, холодно-то. Выудила из трепья Глебову рубашку накинула. Холодно. Я это вот покушать приготовил. Кто ж по утрам шашлык ест? Чего трясёшься, стадень? Она кинула ему свитер. Ой, на кого ж я похожа? Мятая вся. Зинка сокрушённо покачала головой. Домой надо и на планёрку не опоздать. Сколько сейчас? 6:30, полагаю, временно. Дай бог Сашка не проснулся. Зинка засуетилась. Он не рассказал, как вас чуть не побили. Кофта где-то была, а вот она. Ага, подтвердил Глеб. Саня нам помог, не он, а Гриблибы. Эдзин, я чего э, с тобой хочу остаться? Как ты к этому? Чего?